Глава вторая Франк, да, я беспокоюсь за Палетту. Знаю. Что нам делать? Заставить ее согласиться на осмотр? Думаю, я продам мотоцикл. Так, ладно. Плевать ты хотел на все, что я говорю.